Глава восьмая. Они оба очевидно смирились с тем, что в Никола Савторглос нечто в их поведении сквозила покорность. Мне же все происходящее казалось неестественным, кошмарным, чем-то таким, от чего надо отбиваться любыми доступными способами. Поглощение человеческой личности этим, ну в общем, тем, что поглощало, чудовищно. При условии, что теории Никола Саверны. На самом-то деле он, скорее всего, заблуждается. И все равно я хотел быть рядом. Многие годы Николас был моим лучшим другом и все еще оставался им, хотя нас разделяли шесть сотен миль. Кроме того, мне тоже стало нравиться п л а с е н ц и я Красивый жест, сказал а Рэйчел, не покинуть друга в трудное время. Это больше, чем жест, возразил я. Пока ты еще окончательно не переехал, хочу вам обоим кое-что рассказать. Я сама только вчера узнала, совершенно случайно. Еду я по какой-то маленькой улочке, просто так еду на обум, хочу, чтобы Джонни успокоился и заснул, и вдруг вижу зеленый д о щ а т ы й домик с мемориальной доской. Здесь родился Феррис Ф. Фримонт. Представляете? Ну, сейчас его здесь нет. Резонно указал Николас. Он в Вашингтоне, в трех тысячах миль отсюда. Но каков г р о т е с к воскликнул а р э й ч е л Жить в городе, где родился Тиран, родился в таком же, как он сам, жалком маленьком домике отвратительного цвета. Я из машины, конечно, не вылезла, не хотела и близко подходить, но видно было, что дом открыт и там ходят люди, вроде как в музее. Вот его учебники, а вот постелька, где он спал. Николас повернулся и посмотрел на жену странным внимательным взглядом. И никто вам об этом не говорил? – спросил я. Похоже, здесь об этом говорить не хотят, ответил р й ч е л э, Я имею в виду местных жителей. Похоже, они предпочли бы держать это в тайне. Думаю, ф р и м о н т платит из собственного кармана, чтобы из его дома сделали музей. Знаешь, а я бы туда сходил, промолвил я. ф р и м о н т с задумчивым видом произнес Николас. Величайший лжес в истории мира. Наверное, он родился совсем не там. Просто специалисты по общественным связям выбрали это место как наиболее подходящее его имиджу. Любопытно, р й ч е л давай съездим прямо сейчас, посмотрим. р й ч е л сделал а левый поворот, и некоторое время мы ехали по узким немощеным аллеям, с двух сторон засаженным деревьями. Улица называется Санта-Фе, произнесла р й ч е л Помню, я заметила название и еще подумала, хорошо бы в ы т у р и т ь Фриманта из города прямо на паровозе. Она подъехала к обочине и остановилась. Вот, справа. В полумраке смутно виднелись очертания домов. Воздух был теплым. Где-то громко работал телевизор, слышалась испанская музыка, поблизости лаяла собака. Мы с Николасом вылезли из машины и медленно побрили по улице. р э й ч е л осталась за рулем, б а ю к а я спящего ребенка. Ну, глядеть тут особенно не на что, и ночью туда не попадешь, заметил я. Я хотел посмотреть, то ли это место, что являлось мне в видениях, сказал Николас. Мы бесцельно шли по тротуару, и з трещин в асфальте росла трава. Николас споткнулся, ушиб ногу и сдавленно выругался. На углу мой друг замедлил шаг, нагнулся и прочитал отпечатанное на асфальте слово. видимо аккуратно в п и с а н н о е когда асфальт был горячим при укладке. Арампров. Это должно быть первоначальное название улицы, сказал Николас. Потом его изменили. Вот откуда Фриман взял название своей тайной группы заговорщиков и собственного детства. Сейчас он и не помнит о ничего, но когда-то здесь играл. Нарисованная картина шаловливо играющий ф е р и с Фриман. Вообще дико себе представить Фэрис ф р и м о н беззаботный мальчуган. Была слишком абсурдной и все же рядом с этими самыми домами он катался на трехколесном велосипедике по тем же выбоинам, где спотыкались мы с Николасом. И мать, наверное, предупреждала его, чтобы не лез под машины. Маленький мальчик играет себе на улице и, как всякий ребенок, фантазирует обо всем услышанном и увиденном, о проходящих мимо людях, о загадочном слове, впечатавшемся в асфальт под ногами. Недели и месяцы по детски ломает себе голову, пытаясь понять его смысл, воображая страшные тайны, чтобы потом, став взрослым, родить полнокровную зрелую манию о чудовищной конспиративной организации без постоянного членства и устоявшихся целей, но безусловно враждебной всему обществу, враг, заклятый враг, которого надо во что бы то ни стало разыскать и любой ценой безжалостно раздавить. Интересно, что из всего этого? Родилось еще тогда в детском сознании. Может, взрослый ничего и не придумывал, а просто облег мысли в слова? Скорее фамилия какого-нибудь подрядчика, сказал я, чем название улицы. Закончив работу, они часто пишут свои имена. А может, проходил инспектор и как раз здесь завершил проверку всех арамов? Предположил Николас. Проверено, арамов нет. Что такое арам? Или надпись обозначает место, где положено проверять арамы. Суешь такой металлический штырь в маленькую дырочку в асфальте и снимаешь показания счетчика. Он засмеялся. Мы идем по следам Фэриса, заметил я, но в более разумном направлении. Мы ж е не психи. Не исключено, что Фэрис Фриман знает много такого, чего не знаем мы. Может, став взрослым и заработав деньги, он нанял частных сыщиков, реализовал детскую мечту? Выяснил, что на самом деле означает загадочное слово Арампров и зачем его на веки вечные впечатали в асфальт. Жаль, что Феррис просто-напросто у кого-нибудь не спросил. Может, и спросил, может и по сей день продолжает спрашивать. В том-то и дело, он до сих пор не успокоился. Его не удовлетворил ни один из ответов. Например, это название улицы или эта фамилия подрядчика. Название предвещало гораздо больше. е Мне оно ничего не предвещает. Сказал Николас. Просто нелепое слово много лет назад написанное на горячем асфальте. Пойдем отсюда. Мы вернулись к машине и р й ч е л отвезла нас домой.